Говорит Степанокерт столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 12 ноября. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степана Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информауправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны НКР. В Арцахе отметили Всемирный день науки. Новости из Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Бакуса Акиан подписал указ о назначении полковника полиции Ашота Джаняна заместителем начальника полиции Республики Арцах. 10 же ноября президент Бако Саакян вместе с министром обороны НКР Левоном Нацаканяном другими должностными лицами наблюдал за ходом токсических военных учений с участием ряда воинских частей центрального подчинения армии обороны. Президент подчеркнул, что армейское строительство, последовательное повышение боеспособности вооруженных сил были и будут важнейшими задачами государства, и работы в этом направлении продолжатся. В тот же день глава государства посетил село Мецшен Мартакерского района, встретился с населением общины, обсудил существующие в селе проблемы и пути их решения. Президент Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов. Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Сегодня президент НКР Бакосаокян провел рабочее совещание по вопросам, касающимся проекта госбюджета 2019 года. Президент подчеркнул, что бюджет должен быть реалистичным, сохранить подчеркнутую социальную направленность и пропорциональность, дав конкретные поручения руководителям компетентных органов по работам, проводимым в данном направлении. В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Оперативная сводка Минобороны НКР в период с 4 по 10 ноября на линии соприкосновений арцахских и азербайджанских вооруженных сил. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 120 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1300 выстрелов. Передовые воинские части армии обороны строго соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Его святейшество Папа Римский Франциск принял посла Армении при Святом Престоле Микаэла Миносяна по случаю завершения дипломатической миссии последнего. Посол Миносян выразил благодарность за проявленную Святым Престолом эффективность в ходе дипмиссии, а также продемонстрированные Папой Римским Франциском содействие и теплоту к Армении и армянскому народу. Посол подарил Папе Римскому книгу, посвященную истории армяна». Ватиканских дипломатических отношений, изданную по инициативе посольства Армении при Святом Престоле. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлянну. Тема круглого стола «Наука в Арцахе. Настоящее и будущее организованное объединение молодых ученых и специалистов Арцаха» состоялась в Степанакерте. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства образования, науки и спорта, университетов, научного центра, депутаты, члены организации, студенты и так далее. Целью данного мероприятия отметил в своем слове организатор, председатель объединения молодых ученых и специалистов Арцаха а ведь и коротюням выявить проблемы, обсудить их и найти решение. А также через науку сделать Арцах узнаваемым. Ректор Шушинского технологического университета Хуанес Токмаджан о проблемах в системе образования и науки сказал, Вопросы образования и науки были отодвинуты на второй план. Сейчас радостно, что многие из молодых научных работников хотят заниматься этим. Начать надо с того, что наукой должны заниматься те, которые хотят заниматься. Надо в первую очередь делать ревизию в науке, потому что многие из тех, которые имеют ученую степень, просто переписывали свои диссертации, а наукой не занимались. После этой ревизии поймем, чем заниматься, Все освободившиеся средства, еще средства, который надо к этому добавить, финансировать направление, которое сегодня реально может идти Арцах. Я всегда говорил, в Армении самолёты выпускаются, разрабатывать невозможно, пружину можно создавать. К сожалению, очень нехватка молодых кадров, специалистов, не только учёных. Самый молодой и первый доктор наук среди женщин Арцаха – Хасмик Галастян, преподаватель Аргу. Мы сейчас больше должны анализировать настоящее с целью прогнозировать положительные стороны предстоящего будущего. Наряду с положительными сторонами мы должны говорить еще о пробелах, имеющихся в настоящее время в науке. Среди положительных можно отметить научное евристическое мышление, заложенное в генах наших студентов и молодых ученых. И второе – это патриотизм, что несмотря на определенные финансовые, материальные и так далее проблемы, тем не менее они продолжают учиться и продолжают свою деятельность на территории Арцар. Наряду с этим имеются, конечно, проблемы. Первое – это очень скудные материально-технические базы. Второе – трудности, связанные с публикацией в современных международных журналах, которые входят в международную базу данных «Скопус» и Web of Science. Наряду с финансовыми проблемами большое значение здесь имеет также региональная особенность – это непризнанность Арцаха. Проректор Арцахского профессор Валерий Аванесян. Основным итогом работы «Круглого стола» является то, что… Обозначены, прежде всего, проблемы, которые стоят перед Нагорным Карабахом с точки зрения развития науки и, в частности, то, что должны делать молодые ученые. Проблема номер один – это часть в международных конференциях, где представляются научные направления, говорится непосредственно о проблемах Нагорного Карабаха, и это и является шагом к признанию международного. Вторая проблема – это проблема реального сотрудничества, не на бумаге, то, что мы имеем, а сотрудничество по непосредственности. Пунктом. Когда обычно заключаются международные договоры о сотрудничестве, там подразумевают обмен студентами, обмен преподавателями. И в этой связи я всегда говорил и буду говорить, что если ты хочешь где-то участвовать, ты должен знать языки. Эти проблемы были подняты и обозначены в работе круглого стола. Новости из Азербайджана. Азербайджан закрывает свое посольство в Стокгольме, деятельность которого охватывает три страны – Швецию, Норвегию и Финляндию. Об этом сообщает агентство «Хагин Ас», ссылаясь на источники в МИД Азербайджана. Стало известно, что Норвегия накануне закрыла свое посольство в Баку. Министр иностранных дел Норвегии Инна Мари Эриксен Сарейде сообщила, что официальное «Осло» планирует в 2019 году открыть новое посольство в Тбилиси. В Баку будет действовать только генконсульство Норвегии. Посольство Норвегии в Баку действовало с 1998 года. Что касается Азербайджана, за дипломатические отношения с этой страной будет отвечать посольство в столице Турции – Анкаре. Фактически, закрытие посольства в Швеции, Норвегии и Финляндии – это ответ Азербайджана на решение Норвегии. Шум поднявшийся вокруг гражданской активистки Аси Хачатрян добрался и до Азербайджана. Техрану Байрамову в этой стране разъяренные соотечественники угрожают жестокой расправой за фотографией с армянской девушкой, как сообщает Хагинас, связавшийся с Техраном Байрамовым, последний рассказал, что познакомился с Аси в социальной сети Facebook несколько месяцев назад. Уроженец Баку Байрамов сказал, что путешествует автостопом по странам, в которых для азербайджанцев не требуется виз. Его семья живет в Азербайджане, а сам он путешествует по России». «Поначалу мы общались на тему войны. Между нашими странами оказалось, что Ася, как и я, против военных действий и смерти невинных людей», сказал Байрамов, добавив, что они с Асей хорошие друзья и не более того. Потом они решили встретиться в Тбилиси, сфотографировались там. Именно эти фотографии и потрясли азербайджанскую общественность. Я не думал, что из-за этих фотографий поднимется такая шумиха. Делясь этими фото, я надеялся объединить людей, но реакция оказалась чересчур отрицательный я столкнулся с мощной словесной атакой на меня меня оскорбляли были даже те кто угрожали мне смертью но я не придаю этому значения сказал байрамов наш выпуск завершает информацию о погоде во вторник 13 ноября на территории НКР ожидается облачная погода временами осадки ветер юго-западный 3-8 метров в секунду Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 8, днем 5, 10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакирта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.